Глава 60 Бистром позвонил, отворил Ордашев, поднял руки. «Батюшки, какими судьбами? Худой, страшный, ободранный. Неужто из Петрограда?» Бистром пролез в маленькую прихожую, широко улыбаясь, стащил тяжелое от грязи залатанное пальто, свернул его и вместе с кепкой положил в угол на лакированный пол. Николай Петрович, я к вам прямо с поезда. Понимаете, мне необходимо прилично одеться. За мной следят от самой границы. Николай Петрович, что мама? Здорово. Все великолепно. В таком виде домой не рискну. Главное пальто, башмаки и шапка. Сучи пустяки, магазины еще не закрыты. Слетаю мигом. Есть хотите? Ужасно. Через час обед... А это тряпье не лучше ли сжечь? Да, пожалуй, я не ручаюсь, что насекомые куплю и костюм, и белье. Размер, конечно, самый большой. Да-да, самый большой. Бистром внезапно крепко взял его за руки. Я так и думал. Вы хороший человек. Глупости, глупости. Вы мне расскажите-ка все, что в России. Бьем интервентов в хвост и в гриву. «Правда это?» «Я всегда говорил. Проснется, черт возьми, русский богатырь. Россия — не Австро-Венглия. Это раскололось, как глиняный горшок, а мы, черт их возьми, покажем Европе евразийцев». «Процесс гораздо более сложный, Николай Петрович. Я бы не сказал, что национализм. Ладно, расскажете. Бегу». Ардашев живо оделся, Хвопнул дверью, весело затопал по лестнице. Улыбка слезла с небритого, обветренного лица Бистрема. Поправив маленькие, не по размеру очки, он сурово огляделся. Вошел в кабинет и сел у топящейся печки. Нога на ногу, локоть о колено, костлявый подбородок на ладонь. Он был послан курьером из Петрограда, И три дня назад перешел финскую границу. Три ночи не спал, страшась быть захваченным контрразведчиками, шнырявшими по всей Финляндии. У него еще не прошли болезненные ощущения контузии, полученные под Пулковым. Голову от усталости и голода застилала тошноватая муть. Но это мелочи. Он иными глазами глядел теперь на этот мир, покинутый им в сентябре. Швеция поразила его приятностью, порядком, удовлетворенностью. Страна еще не израсходовала богатств, перепавших ей во время мировой войны. Бистром вглядывался в краснощекие лица щегольски одетых граждан. В окно вагона ресторана видел, как они ели, пили, курили. Они были благодушны и вежливы. И Бистром не мог отрешиться от ощущения, что этот великолепный мир отделен от него будто невидимой решеткой. Перед отъездом из Петрограда он получил наказ провести в европейской печати ряд статей, чтобы, сколько возможно, парализовать желтую прессу. Со всей пылкостью он принял тогда наказ. Сейчас, у горячей печки, он с тяжестью думал, что трудно ему будет... Полностью оправдать доверие товарищей. Нужна бешеная энергия, свежесть всех сил. А у него слепаются глаза, и он жадностью думает о бардашевском обеде. Несомненно, сильно потрепаны нервы. В прихожей трещал звонок. Бистром провел ладонью по лицу, встряхнулся, отворил парадную дверь. Вошел небольшого роста, красивый, неприятный человек с темными усиками, с острой бородкой. Снял с плеши котелок. — Николай Петрович дома? — Нет, — угрюмо ответил Бистром. — Могу я подождать его? — Не знаю, я не здешний. Человек быстро и внимательно оглядел Бистрома и до половины неприятно приоткрыл редко посаженные зубы. — Простите, вы, кажется, Бистрым. Мы однажды встречались. Бистрым не ответил. — Хорошо, я позвоню Николаю Петровичу. Не откажите передать, что заходил из Извольский. Человек надменно кивнул снизу вверх подбородком и вышел. Бистрым некоторое время глядел на захлопнувшуюся дверь, будто он прикоснулся к ядовитой гадине. Ну и черт с ним. Вернулся в кабинет и опять сел у печки. Сонливость прошла, но чувство годливости оставалось. Он потирал перед огнем большие свои красные руки. «Глупости, глупости, не надо нервничать!» Вернулся Ардашев, веселый и запыхавшийся, нагруженный свертками и картонками. «Идите в ванну, Бистром, берите горячий душ, брейтесь, будете одеты, как принц Уэльский». «Понимаете, замечательное удобство. Открылся новый американский магазин. Все для мужчин, что твоей душе угодно. От запонки до автомобиля. Купил вам даже трубку и табаку». «Да, батенька, плоха-плоха буржуазная культура, а умеют они создавать условия. Рубашки купил фламелевые, правильно?» «Вымытый, выбритые одетый во все чистое и новое — Бистром сел за обеденный стол. Ордашев, продолжая хлопотать, поднимал крышки с дымящихся блюд. «Ешьте, ешьте, дорогой! Что-что, а у нас в Швеции хороша! Вот это сосиски, а это гоголевский лабордан. Сирич — свежая треска, мечта, а не рыба. К ней растопленного маслица». Ордашев подкладывал, под подчивал друга Искренне горячо, и вместе с тем, казалось, в чем-то извинялся перед ним. Ну, а теперь рассказывайте о вашем путешествии на планету Марс. Давеча, когда быстрым тер ладонь о ладонь у печки, клещами у него не вытащишь ни слова о Петрограде. Сейчас, растроганный, сытый, он доверчиво начал рассказывать о своем путешествии. Ардашев Сейчас же принялся катать хлебные шарики на скатерти, кивал и поддакивал. Но глаз не поднимал на бистрема. Понимаете, Ардашев, я понял там одно, главное, основное, что физические лишения отходят на второй план. Куда там, на десятый? Голод и холод. Отсутствие чистой одежды и даже мыла. Совершенно по-другому переносится человеком, в том случае, если душа его окрылена великими идеями. Борьбой за эти идеи, да-да, ими, только ими руководствуется наша жизнь. И тогда она полна, целесообразна, прекрасна. Здесь мало знают и мало понимают, что означает для человека моральная высота. — И вы там ее увидели и узнали? — тихо спросил Ардашев. — Да. Вы бы... Я не говорю лично о вас, но человек из вашего мира отпрянул бы в ужасе при виде внешности революции. Внешность ее непривлекательна. Промокшие валенки, обвязанные бечевками, до да худого пальтишка, до да перетянутой ремнем голодный живот. Но глаза человеческие. Глаза Бистрима вдруг увлажнились. Он прищурился, скрывая это. Когда перешагнешь на ту сторону, когда тебя примут в то высокое дело, как товарища, тогда узнаешь, что такое человек. О, это замечательное животное, это высокое существо. Человек дерется и умирает за счастье других. И в этой борьбе требует для себя только 200 граммов хлеба. И должен вам сказать, Ардашев, я очень полюбил русских. Это люди способные на грандиозные дела и очень выносливые люди. Так, так, так. Ордашев неожиданно засопел, рассматривая хлебный шарик. Ужасно хочется вам верить Бистрен. Вам нужно об этом писать. Николай Петрович, я именно по поводу этого и хочу говорить с вами. Отлично, отлично. Пойдемте-ка завтра к одному человеку профессору славянских языков в здешнем университете, переводчик Пушкина. Он вас особенно поймет, мне кажется. Завтра приходите ко мне вот так же завтракать и отправимся. Бистром за этим разговором совсем забыл сказать о визите неприятного господина, назвавшего себя Изворским. Попросив Ардашева предупредить по телефону мать, Бистром надел новое пальто, шляпу, Неожиданно горячо потряс руки Ардашева и пошел домой, уверенный, что не обратит на себя ничьего внимания.